Что случилось? Что случилось? Графини, плохо. Вызовите доктора. Не, не надо доктора. Призовите священника. О, Господи. Какого священника прикажете позвать? Я русская. Позовите православного. Ваше имя? Елизавета. Заклинаю вас говорить правду. Кто ваши родители и где вы родились? Клянусь Богом. Не знаю. Вы христианка? Я считаю себя православной хотя до ныне следствие многих причин была лишена счастья исповеди и святого причастия. У вас найдены списки с духовных завещаний. Откройте мне и Господу Кем был составлен манифест к русской эскадре? Все это было прислано мне неизвестным лицом. Вы на краю могилы? Тлен и вечность. Между нами, Господь, скажите правду. Все, что я сказала князю Голицыну, и что не писала ему и императрице, все правда. Кто были соучастники? Никаких соучастников. Не было, потому что и преступных замыслов, мне приписываемых, не было. Отдумайтесь, дочь моя, облегчите душу покаянием. Я грешна. Я глубоко раскаиваюсь в том, что с юности огорчала Бога, жила в телесной нечистоте. Я чувствую себя Великою, грешницей, жившей противно заповедям Господним. Прощай твои прегрешения, дочь моя. А твое самозванство, вина перед государыней... Нет, нет моей вины. Я дочь Елизаветы, дочери Петровой. 15 декабря 1775 года навсегда закрылись карие глаза этой необыкновенной женщины, унесшей в могилу тайну своего рождения. Вся ее свита из шести человек была отпущена за границу после клятвенных обещаний до могилы хранить молчание о своем многомесячном содержании в Петропавловской крепости. Князь Радзивилл и Гетман были еще раньше прощены Екатериной, им были возвращены все их имени и титулы. Получилось, что за всю несостоявшуюся аферу ответила одна княжна Тараканова. Она все взяла на себя и никого не выдала. Пришло время... Задуматься, почему же Тараканова? Предание гласит, что 10 лет спустя, В 1785 году, в Ивановский монастырь Была доставлена из-за границы Женщина дивной красоты, Которую постригли в монахине Под именем Досифеи. До самой смерти жила в полной изоляции, Общаясь только с прислугой Досигуменей. Да Окна ее покоев были зашторены, в церковь ее водили только по ночам, в то же время пища ее была изысканной, покои изящно обставлены, на ее содержание выделялись большие суммы из казны, а также поступали средства от неизвестных лиц. На ее похоронах присутствовала высшая московская знать, за упокойное богослужение совершала высшее духовенство и погребли ее не в Ивановском монастыре, как этого требовали церковные правила, а в Новоспасском, невдалеке от усыпальницы Романовых. На ее портрете, хранившемся после смерти настоятеля Новоспасского монастыря, была надпись «Принцесса, августа тараканова воинацах до сифея по словам видевших его красавица изображенная на портрете удивительно напоминала покойную императрицу елизавету петровну в ней то современники и подозревали настоящую дочь елизаветы петровны не самозванную по совершенно неисповедимым путям народной логики, именно эта фамилия стала последней, посмертной фамилией нашей героини. «Что остается сказать» Граф Алексей Орлов пережил и императрицу Екатерину, и императора Павла. Он умер в Москве в царствовании Александра I накануне Рождества 1807 года. Преследовали ли его при кончине угрызения совести за поступок Старакановой, неизвестно. Сохранилось, впрочем, достоверное предание, что его предсмертные муки были особенно невыносимы, и чтобы не было слышно ужасных стонов и криков умирающего исполина времен, домашнему оркестру его было приказано играть как можно громче.